боюл феликс в 1334873509 b1 а чуть ниже сложный узор из точек. А мне можно март нажал на клавишу и после тихого щелчка именно на экране сменилось. Бакарский human а Меэлден взглянул на непонятный точечный код под именем на экране. Насколько я понимаю каждая точка имеет свое значение. В первом ряду указывается физический профиль личности это начальные 9 точек.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 Снаружи донеслись крики техника. В любую секунду может открыться дверь. И что тогда будет? Он встал на колени и принялся исследовать пол. Обычный пол совершенно гладкий, без каких-либо отверстий, люков. А потом Март больно ударился локтем о металл. Мелдон протянул руку и почти на уровне пола нащупал железную решетку, двух футов шириной и высотой фут. Из нее шел равномерный поток холодного воздуха. По углам решетку держали четыре винта.